Марио Варгас Льёса «Разговор в соборе». Книгу читает Константин Корольков. «Чтобы стать истинным романистом, надо исследовать жизнь всего общества, ибо роман — это частная история народов». Онере де Бальзак. Часть первая. Читателю следует иметь в виду, что в первой части романа диалоги из разных сюжетных линий время от времени переплетаются друг с другом. Однако внутренняя логика каждой сюжетной линии сохраняется. Примечание редакции. 1. Из дверей редакции Сантьяго глядит на проспект Такне, и во взгляде его нет любви. Тонущие в тумане серенького дня машины, разнокалиберные блеклые фасады, каркасы неоновых реклам. Когда же это так испаскудилась его страна, его Перу? На проспекте Вильсона, меж замерших перед светофором машин, с криками мечутся мальчишки-газетчики. Он медленно шагает к Альмене. Понурившись, сунув руки в карманы, идет он, словно под конвоем прохожих, все в одну сторону, к площади Сан-Мартин. Он сам, савалито, вроде Перу, с ним тоже в какой-то момент случилась непоправимая пакость. В какой же момент, думает он? У дверей отеля Крион, к ногам его жмется, лежит ему башмаки бездомная собака. Пошла вон, может, и ты, бешеная. и Перу, думает он, и с Карлитосом, и со всеми. «Выхода нет», — думает он. На автобусной остановке длинный хвост. Он пересекает площадь и видит за столиком бара села «Здорово, старина, Норвина». «Присаживайся, старина, плотно облапившего высокий стакан, подставившего ногу чистильщику ботинок. Выпей со мной». Норвин вроде бы еще не пьян, а Сантьяго садится, показывает чистильщику, чтобы занялся его башмаками. «Сейчас, сеньор, сделаем в лучшем виде, сеньор, в лучшем виде, как зеркало будут». «Сто лет не виделись», — говорит Норвин. «Ну Но что, передавиться-то легче писать. Доволен? Не жалеешь, что бросил хронику?» «Возни меньше», — пожимает он плечами. «А не в тот ли день и час случилось это, когда его вызвал главный редактор и заказывает пиво похолоднее, и предложил ему место. Агромобида. Ведь он учится в университете и справится с редакционными статьями. А Савалита? Не так далее Савалита?» «Тогда-тогда», — думает он. Прихожу пораньше, получаю тему, зажимаю нос, и часа через два-три все уже готово, и меня спускают с поводка. «Ни за что на свете не согласился бы передовые мастерить», — говорит Норвин. «Информации нет. В нашем деле информация — это все, понимаешь, Савалита?» «Так и сдохнул наверное, на уголовной хронике. Да, кстати, правда, что Карлитес умер?» «Да нет, он пока еще в клинике. Скоро выпишут», — говорит Сантьяго. «Клянется, что на этот раз завяжет намертво». «А правда, что он уже чертей ловил?» — говорит Норвин. «Правда», — говорит Сантьяго. «Стал спать, ложиться, откинул простыню, тут на него и посыпались крысы, пауки, тарантулы. Он завопил, конечно, выскочил на улицу, в чем мать родила». Норвин смеется, а Сантьяго закрывает глаза. Корпуса квартала Чирилис, бетонные кубы с зарешоченными окнами, растрескавшиеся норы, в которых копошится замшелое отребье, заживо гниющее старичё в шлёпанцах на угловатых венозных ногах. А между корпусами мечется человечек, и от истошных его воплей содрогается маслянистая рассветная полумгла, и ещё яростней гонятся за ним скорпионы, тарантулы, муравьи. Что ж, думает он, тоже утешение. Белая горячка лучше медленной смерти. Ничего, Карлитос, каждый отбивается от перу чем и как может. В один прекрасный день и я допьюсь до зеленых чертей. норвин с любопытством рассматривает свой стакан, усмехается. Однако не непьющих репортеров не бывает савалито. Надо же в чем-то черпать вдохновение. Чистильщик покончил с ним и теперь, посвистывая, наводит глянец на башмаки Сантьяго. Ну, как дела в ульте Что слышно у этих бандитов? «Обижаются на тебя, Саволита, зазнался, говорят. Никогда теперь не зайдешь, не то что раньше. У тебя же, Саволита, времени теперь вагон. Чем же ты занят? Или еще где-нибудь подрабатываешь?» «Книжки читаю. Сплю после обеда», — говорит Сантьяго. «Может, все-таки восстановлюсь на юридическом, получу диплом?» «Ну, Но, брат, Норвин явно огорчен. Ронику бросил, теперь еще и диплом хочешь получить. Передавиться — это край». Же дипломом можешь ставить крест на журналистике. Буржуем становишься, как я вижу. Мне только что исполнилось 30, говорит Сантьяго. Поздно буржуем становиться. Всего 30, задумывается Норвин. Мне 36, а по виду я тебе в отцы кажусь. Ни так не измочаливает человека, как уголовная хроника. Над столиками мотноглазые мужские лица, протянутые к пепельницам и стаканам руки, но изброд прав был Корлитос. «Что со мной сегодня?» — думает он. Чистильщик взмахами щеток отгоняет двух собак. Вывалив языки, они бродят между столами. «Долго еще Кроника будет с бешенством бороться», — говорит Норвин. «А что чертела? Сегодня опять целая полоса». «Моя работа», — говорит Сантьяго. «Да ну, лучше уж про бешенство, чем про Кубу с Вьетнамом». «Ладно, очереди нет, пойду на автобус». «Пошли пообедаем, я угощаю», — говорит Норвин. «Забудь ты жену хоть ненадолго, Саболита». Тряхнем стариной, вспомним золотые времена. Огненное жаркое, ледяное пиво, уголок Кахамаркина, Бахоэль, пуэнта ленивая вода Римака, текущего мимо сопливых скал, кафе гаичи вечеринка у Мильтона, коктейли душу Норвина и полуночный апофеоз. Поход в бордель, где спасибо бессериты им отпустят со скидкой. А потом тяжелый сон, а на утро головная боль, чувство вины, похмельная тоска. Не так далее, не в золотые времена. «Очень может быть». она приготовила сегодня на обед чупы с креветками. Чупы — блюдо из сыра, картофеля и яиц. Этим я пожертвовать не могу», — говорит Сантьяго. «В другой раз, старина». «Ага, боишься, боишься жену», — говорит Норвин. «О, Савалита, да чего же ты испаскудился?» «Вот это верно. Да только дело тут не в жене». Норвин расплачивается с официантом и чистильщиком, жмет Сантьяго руку. Он возвращается на остановку, лезет в автобус в «Шевроле», где гремит радио. Инка Кола утолит жажду, а потом вальс, реки и ручьи, сработавшийся голос Хесуса Васкеса. В центре еще пробки, но на проспектах Республики и Арекипи машин мало, автобус может набрать скорость и снова вальс у жительниц нашей столицы. «Почему у нас что не вальс, такая мерзость?» Он думает, что со мной сегодня. Он повесил голову, подбородок уперт в грудь, глаза полузакрыты словно он созерцает свой живот. «Черт бы тебя взял, савалито! Стоит только сесть, как под пиджаком, словно арбуз!» «Когда он в первый раз выпил пиво?» 15 лет назад? 20 «Уже месяц не виделся с мамой, с тета!» «Кто бы мог подумать, что Попея...» «Станет преуспевающим архитектором, а ты, Савалита, будешь сочинять передовица, вспышки бешенства». Он думает, скоро придется на тачке брюхо возить. «Надо ходить в турецкие бани, надо играть в теннис, согнать вес, растрясти жирок, будешь стройным, как пятнадцатилетний, встряхнуться, победить лень, воспарить». Он думает, спорт — единственный выход. Миновали парк Мерафлорос, Кибраду, Малекон. «Вот здесь, на углу Бенавидаса, пожалуйста!» Он вылезает и, сунув руки в карман, и понуро бредет к порту. «Да что со мной сегодня такое?» «Небо по-прежнему затянуто тучами, день все так же пасмурен и сер, комариной лапкой, паутиной, лаской пробегает по коже мельчайшая изморозь. Нет, что-то еще более беглое, мимолетное, неприятное. В этой стране даже дождь сволочной какой-то, нет, чтобы хлынуло, как из ведра!» Что сегодня в Калине, Монте-Карло, Марсана? Он пообедает, потом прочтет через пень-колоду главу контрапункта, мозги его отуманятся, и он с книгой Хаксли в руках погрузится в вязки после обеденной сон. Это если крутят детектив вроде Рифифи или вестерн вроде Риогранде. Но Анна наверняка уже высмотрела в газетке какую-нибудь мелодраму. Да что со мной сегодня целый день?» Он думает, если бы цензура запретила мексиканские картины, мы бы с Анной режиссорились. Ну, выпьем вермута, а потом... Потом погуляют по Малекону, покурят под бетонными зонтиками парка Никочеа, слыша, как ревет в темноте море. Вернуться, взявшись за руки домой, что-то часто мы стали спорить, милая, часто ссоримся, милая, а потом, одолевая зевоту, еще страничку «Хаксли». Обе комнаты — чуду и вони, горелого масла. Хочешь кушать, милый? А утром — трель будильника, холодный душ, автобус, потом в толпе конторских служащих пешком до кальмены. Голос главного — что предпочитаешь, Савалито? Забастовку банковских служащих? Кризис рыбодобычи или Израиль? Может быть, стоит поднапрячься немножко и все-таки получить диплом? Дать задний ход, думает он. Он видит обшарпанные оранжевые стены, красные крыши, слуховые оконца, забранные черными прутьями. Дверь в квартиру открыта, но почему-то навстречу не вылетает простодушная, игривая забавная собачка Батуке. «Что же ты, милая, пошла к китайцу в лавку, а двери настишь?» «Нет, он ошибся, она дома. Встрепанные глаза красные, заплаканные. Что стряслось?» «Бетуки увели. Вырвали поводок прямо из рук!» — рыдает Анна. «Какие-то гадкие негры! Вырвали и бросили фургон! Его украли, украли!» Он целует ее в висок. «Успокойся, успокойся!» — гладит по щеке. «Как это случилось? Да не плачь, глупенькая!» Взяв за плечо, ведет в комнату. «Я звонила в кронику, но тебя уже не было!» Губы у Анны дрожат, лицо искажено. «Какие-то негры с каторжными мордами! Он был на поводке, как полагается! Поводок у меня вырвали, а батуки схватили и бросили фургон ф «Подожди, вот пообедаю и схожу за ним, — снова целует ее Сантьяго. Я знаю, куда везут отловленных собак. Ничего с батуки не случится, не плачь. Он так сучил лапами, вилял хвостом, а на краешком передника вытирает глаза, вздыхает. Словно все понимал, бедненький. Бедная моя собачка. Говоришь, прямо из рук вырвали? Вот сволочи!» — Ладно, я ему устрою. Он снимает со стула пиджак, делает шаг к двери, но она удерживает его. Сначала поешь, перекуси на скорую руку. Голос ее нежен, на щеках ямочки, глаза грустные, бледные. — Наверное, остыла, — улыбается она дрожащими губами. — Я тут обо всем забыла, прости, милый, бедненький Батукита. Обед проходит в молчании, стол придвинут к окну, а окно выходит в патио. Земля кирпичного цвета, как теннисные корты в террасасе. Извивается посыпанная гравием дорожка. Вокруг кусты герани. Чупа и вправду холодная. По краю тарелки каемка застывшего жира. Креветки точно жестяные. Она пошла к китайцу в Сан-Мартин уксусу купить, и вдруг рядом затормозил грузовик. Оттуда выскочили двое негров, рожи совершенно бандитские, ну просто беглые каторжники. Один оттолкнул ее в сторону, второй вырвал из рук поводок, а когда она пришла в себя, их уже и след простыл. Бедный, бедный песик. Свалита встает. Эти негодяи за все ответят. Она снова плачет. «Даже он понял, что его хотят убить». «Ничего с ним не будет», — он целует ану в щеку, ощутив на мгновение воспаленную от слез солоноватую кожу. «Скоро приведу, вот увидишь». Росцовый к аптеке на углу порта и Сан-Мартин просит разрешения позвонить и набирает номер кроники. Трубку снял Соларсана, судебный репортер. «Ты совсем сбрендил, Савалит? Откуда я знаю, где живодерня?» «А у вас собачку увели?» — аптекарь с готовностью вытягивает шею. «Это не очень далеко, на пуэнта дель эхерсито Вот у моего крестника так погибла чау чао такая славная псина». Расцуй Кларка в автобус, прикидывая, сколько стоит такси от проспекта Колумба до пуэнта дель эхерсито «Бумажники 180 солей. К воскресенью опять будем на мели. Зря все-таки она ушла из клиники. Кончать надо с этими кино каждый вечер. Бедной батуки. Больше ни единого слова про бешенство не напишу». Вылезает на площади было Болониезы ловит такси, но шофер не знает, где живодерня. Мороженщик с площади дос де Майо указывает им путь. «Все время прямо. На набережную видите вывеску. Муниципальный отдел по отлову бродячих животных. Это она есть». Здоровянный пустырь за кирпичным забором мерзкого вида и цвета дерьма, цвета лимы, думает Сантьяго, цвета Перу. А на пустыре несколько хибарок, которые в отдалении сливаются воедино, превращаясь в лабиринт ценово кровель цинка. Тихий сдавленный скулеж. У ворот жилое строение с табличкой «Администрация». Лысый человек в очках без пиджака дремлет за письменным столом, заваленным бумагами, и Сантьяго ходу стучит по этому столу кулаком. «У меня украли собаку! У жены прямо из рук поводок вырвали!» Лысый вздрагивает от неожиданности. «Это безобразие! Эту подлость я терпеть не намерен!» «Вы не кричите», — говорит Лысый, протирая изумленные глаза кривя рот, «и выбирайте выражение, не дома. Если с моей собакой что-нибудь случилось, я этого дело так не оставлю». Сантьяго снова лупит кулаком по столу, достает журналистскую карточку. «А сволочи, которые напали на мою жену, сильно поплатятся за свою наглость». «Да успокойтесь вы!» Лысый, зевая, рассматривает карточку. Досаду у него на лице сменяются выражением кроткой тоски. «Вы говорите, часа два назад забрали вашу собачку». Ну так она еще жива, только привезли. Зачем же принимать все так близко к сердцу? А еще журналист, тут никто не виноват. Голос у него вялый и сонный, как взгляд, горький, как складка у губ. Тоже уделан жизнью. У нас плачет с головы, вот наши иногда и усердствуют чрезмерно. Что с ними поделаешь, кушать всем надо. Сквозь стены просачиваются звуки глухих ударов, виской вой. Лысый, кривый, принужденно улыбаясь, покорно встает на ноги, выходит из кабинета что-то бормоча. Они пересекают пустырь останавливаются перед воняющим мочой бараком. Там два ряда клеток, битком набитых собаками. Они трутся друг от друга, подскакивают на месте, обнюхивают проволоку, ворочаются и ворчат. Сантьяго останавливается перед каждой клеткой, и вглядывается в мешанину морд, спин, напряженно отставленных или виляющих хвостов. Не здесь моей нет, и здесь тоже. Лысый с потерянным видом тащится следом. Вот можете сами убедиться. Нам негде их держать, вдруг взрывается он, а ваша газета нам житья не дает. Муниципалитет выделяет крохи, крутись, как знаешь, разве это справедливо? «Дьявол», — говорит Сантьяго, здесь нет». «Найди вздыхает лысый. «Еще четыре барака!» Они снова на пустыре. Изрытая земля, жухлая трава, кал, зловонные лужи. Во втором бараке одна из клеток ходуном ходит. Проволочная сетка дрожит. За ней барахтается, выныривает и вновь тонет что-то похожее на клубок белой шерсти. «Ну-ка, ну-ка!» Краешек морды, кусочек хвоста, красные слезящиеся глаза. «Батуки-то!» На нем еще ошейник и поводок не отстегнули. Да что же это за безобразие? Какое право они имели? Ну, лысый успокаивает Сантьяго. Не шумите, сейчас его вытащат. Он медленно удаляется и вскоре приводит призимистого самба в голубом комбинезоне. Самбо метис от брака индианки и негра. Панкрас, достань-ка вот того беленького. Он открывает дверцу клетки, отшвыривает других собак, хватает дрожащего батуки за холку, передает его Сантьяго, но он тут же отпускает его, шарахается назад, отряхиваясь. Это всегда так смеется самбо. Обязательно обделаются. Они этим показывают, до чего рады выйти на волю. Сантьяго опускается на колени, чешет батуки за ухом, а тот лижет ему руку, дрожи шатается, как пьяный, и только на пустыре начинает играть, кидать лапами землю и носиться вокруг хозяина. — Пойдемте-ка, я вам покажу, в каких условиях мы работаем. Лысый с кислой улыбкой берет Сантьяго под руку. — Напишите про это в газету, попросите, чтобы муниципалитет увеличил нам бюджет. Вонючие полуразвалившиеся бараки, мусор, свинцово-серое небо, пропитанный влагой воздух. В пяти шагах от них кто-то с неразличимым лицом пытается запихнуть в рогожный мешок дворняжку, а та отчаянно бьется и лает. Неожиданно для такой крохи зычны и свирепы. «Помоги ему, Панкрас!» Приземистый мулат подбегает, растягивает горловину мешка, а его товарищ запихивает в него собачонку. Мешок тотчас завязывают, опускают наземь, а Батухин вдруг начинает скулить, рваться с поводка. «Да что с тобой?» «Испуганно глядит, хрипловато лает». А у людей в руках уже появились палки, и подсчет раз-два они колотят по мешку, а мешок подпрыгивает, дергается из стороны в сторону, словно в сумасшедшей пляске, и отчаянный вой несется из него. Раз-два в такт ударом хрипят мужчины, а шеломленный Сантьяго закрывает глаза. «Мы как в каменном веке живем», — кисло-сладкая улыбка всплывает на лице лысого. «Посмотрите, можно в таких условиях работать». Мешок замолк и застыл, и люди, ударив еще по разу, бросают палки, утирают взмокшие лбы. «Раньше мы их убивали, как Господь заповедал, по-человечески, — жалуется лысый. А теперь денег нет. Вот напишите-ка об этом, раз вы журналист. А знаете, сколько мы тут получаем?» — размахивает руками Панкрас и поворачивается к товарищу. «Расскажи ему, он в газете служит, пусть продернет наши власти». Тот повыше помоложе своего напарника, он выступает вперед, и Сантьяго видит его лицо. — Да быть не может! Сантьяго выпускает поводок, батук слайм набрасывается на него, быть не может! — Один соль с головы, — говорит он, — а ведь потом еще надо везти дохлятину на свалку, ее там сожгут. Один соль за все про все! — Не может быть, это не он. Все цветные похожи один на другого. — А почему бы и не он, — думает Сантьяго. Самбо нагибается, взваливает мешок на плечо. «Он! Он!» — несет его на край пустыря, швыряет на груду других окрылавленных мешков, возвращается, покачиваясь на длинных ногах, утирая лицо руками. «Он! Он!» — панкрас толкает товарища локтем в бок. «Ступай, поешь!» — притомился. Это тут они плачутся. А как выйдут на ловлю, куда там ворчат лысый? Короли! Зачем сегодня утром схватили собаку этого сеньора скоты Она была на поводке с хозяйкой. Самбо всплескивает руками. Это он. Они вообще утром не ездили. Они тут были, кончали отловленных. Верьте слову, Дон. Он, — думает Сантьяго, — и голос, и лицо, и фигура. Только старше, кажется, лет на 30 даже плутовская рожа, приплюснутый нос, курчавые волосы. Только раньше не было под глазами лиловатых мешков, морщин на шее, зеленовато-желтого налета на лошадиных зубищах. Зубы у него были белые-белые, думает Сантьяго. Как изменился как постарел, тощий, грязный, старый. Но медленно, с развальцем, походка все та же, и ноги тонкие, и попаучьи длинные те же. Руки покрылись узловатой корой мозолей, в уголках губ запеклась слюна. Они уже вернулись к контору. Батуки жмется к ногам Сантьяго. «Не узнал меня», — думает он. «Не стану говорить, ничего не скажу». «Да и как он мог тебя узнать, Савалито?» «Сколько тебе тогда было? Шестнадцать? Восемнадцать?» «А сейчас уже четвертый десяток пошел». Лысый, заложив копирку, убористо выводит на листе бумаги округлые буковки. Самбо, привалившись к притолоке, облизывает губы. «А тут вот распишитесь, друг мой. Серьезно, помогите нам. Пусть ваша кроника напишет, чтобы нам увеличили бюджет». Он взглядывает на Самбо. «Чего ж ты не идешь обедать?» «Нельзя ли малость вперёд?» — он шагает к столу и непринуждённо объясняет. «Поиздержался». «Пять солей», — зевает лысый, — «больше не могу». Сам бы не взглянув, прячет бумажку в карман, и они выходят вместе с андьяго Поток грузовиков, автобусов и машин льётся по Пуэнто-де-Ле-Херситам. как он воспримет это?» Груздя домишек на фрай Мартин де Порос. может, убежит, тонут в тумане, вырисовывается смутно, как во сне, Сантьяго ловит его взгляд и пытается улыбнуться. «Если бы вы прикончили мою собаку, я б, наверное, вас всех тут поубивал». «Нет, Савалита, он тебя не узнает». Слушает внимательно, но взгляд почтительно отстраненный, туманный взгляд. И постарелый одичал, тоже вытрепан на слабо. — Сегодня утром, — говорите, — подобрали этого мохнатенького. Неожиданная искорка вспыхивает у него в глазах. — Значит, это работа Сеспедеса. Ему все равно, кого хватать. Он и в сад может залезть, и поводок обрезать. На что хотите пойдет, лишь бы урвать свое. Они стоят у лестницы, ведущей на проспект Альфонсо Угарте. Батуки в земле, лая в небо. — Амбросио? — Сантьяго улыбается, сначала неуверенно, потом все шире. ты «Амбросио?» «Нет, он не убегает. Ничего не произносит в ответ. Тупо и уныло смотрит на Сантьяго, и вдруг какое-то безумное выражение мелькает в его глазах. «Ты забыл меня», — улыбается Сантьяго неуверенно, потом все шире. «Я Сантьяго, сын Дона Фермина». Руки его взлетают. «Ниньо Сантьяго, это вы!» «Ниньо, вежливое обращение к сыну хозяина, барчук И замирают, словно Амбросио не знает, обнять или задушить. «Сын Дона Фермина?» Голоса хрип от волнения, и лет неожиданности глаза моргают, как от слепящего света. «Ну, конечно, старина, это я не узнал, а вот Сантьяго его сразу узнал». Руки вновь приходят в движениях, чтобы меня рассекает воздух. «Боже ты мой, милостивый, ну совсем взрослый стали!» хлопают Сантьяго по плечам и по спине, а глаза, наконец, смеются. «Да чего же я рад, ниньо!» «Глазам своим не верю. Совсем взрослый мужчина. Он ощупывает Сантьяго, всматривается в небо, улыбается ему. Не верю и не верю. Теперь-то, конечно, признал, как не признать. Похоже очень на отца, ну и на матушку, на сеньора Саилу тоже. А как барышня Тете?» — руки мелькают от волнения или от испуга. «А сеньор Чиспас?» И снова шарит по спине и плечам Сантьяго, и взгляд становится нежным, припоминающим, и сам он очень старается, чтобы голос звучал естественно. Вот ведь как бывает! Вот где довелось встретиться! А сколько лет прошло, так их! От этих передряг в горле пересохло, говорит Сантьяго. «Пойдем, выпьем чего-нибудь. Есть тут поблизости, где посидеть?» «Есть, — говорит Амбросия. — Есть забегаловка. Мы там обедаем. Собор называется, но, боюсь, вам не понравится, больно убогая». «Если пиво холодное понравится, — говорит Сантьяго, — пойдем, Амбросия». «Вот ведь как! Уже пиво пьете, — смеется Амбросия, показывая зеленовато-желтые зубы, как время летит, чтоб его...» они поднимаются по лестнице. За складами, тянущимся вдоль первого квартала проспекта Альфонса угарты белые автомастерские Форда, а от поворота налево громоздятся высвершие, посеревшие от неумолимой грязи, по пакгаузы центральной железнодорожной станции. Та внутри, под цинковой крышей, теснится за колченогими столиками горластая и прожорливая рава посетителей. Двое китайцев из-за стойки зорков сматриваются в медные лица, в ничего острые черты тех, кто жует и глотает. Паренек в драном фартуке разносит тарелки дымящегося супа, бутылки и блюда с рисом. Разноцветные радиолы надрываются о любви, поцелуи и ласки. А в глубине, за пеленой табачного дыма, пропитанного запахами еды и винными парами, за стеной шума и гамма, за танцующими в воздухе роями мух, видно окошечко. А в нем камни, лачуги, полоска реки, свинцовое небо и ширококосная женщина. Оплывая потом, шурует котелками и кастрюлями у разбрасывающей искры плиты. Свободный столик у самой радиолы. На изрезанной ножами столешнице можно различить пробитое стрелой сердце, можно прочесть женское имя — Сатурнина. «Я уже пообедал, заказываю себя», — говорит Сантьяго. «Два кристалл похолодней!» — сложив руки рупором, кричит Амбросио. «Порцию рыбного супа, хлеб и минестра с рисом!» «Минестра с тушеной овощей свечиной!» Не надо было с ним идти, Савалита. Не надо было заговаривать. Ты же не совсем еще с Опять начнется этот кошмар, — думает он. И виноват будешь ты, Савалита. Бедный отец, бедный старик. Тут шофёры собираются, работяги с окрестных заводиков. Амбросио словно извиняется. Приходит даже с проспекта Аргентины, кормит здесь сносно, а главное — дёшево. Паренёк приносит пиво, Сантьяго наполняет стаканы. «За ваше здоровье, Ниня! За твою Амбросио!» И какой-то сильный, нераспознанный запах ослабляет волю, кружит голову, тащит наружу воспоминания. «Что же это за работёнку ты себя отыскал, Амбросио? Давно ты на живодёрне? Месяц!» И то, спасибо бешенству, места нет. Да уж, работянка Аховы, на износ. Только когда на ловлю едешь, можно дух перевести. Здесь пахнет потом, луком, и едким перцем, мочой и плотно слежавшимися отбросами. Знакомая музыка, пробившись сквозь гул голосов, рычание моторов, его автомобильных гудков становится неузнаваемой, вязко забивает уши, бродят между столами, облепляют стойку, толпятся у входа остроскулы, опаленные солнцем люди, и глаза у них не то сонные, не то посоловевшие». Сантьяго достает сигареты, бросил, закуривает и, докурив, швыряет чинарик на пол, растирает его подошвой. Он шумно хлебает суп, жует рыбу, обсасывает кости до блеска, а сам слушает или отвечает или спрашивает и отламывает кусочки хлеба, большими глотками пьет пиво и вытирает пот со лба. «Да, Нине, время летит, не угонишься». «Чего я тут сижу, — думает Сантьяго, — надо уходить, — думает Сантьяго, — и требует еще пива». Наливает пиво, обхватывает пальцами свой стакан и, говоря, вспоминая, грезя наяву, думая. Не сводит глаз шапки пены, где словно из распяренных в приступе рвоты пасти извергаются, вздуваются, опадают в желтой жидкости, уже согревшейся от тепла его ладони, красные пузыри. Он пьет, натрыгивает, тянется за сигареты, наклоняется погладить батуки. Все позади, собачка, наплевать и забыть, он говорит и говорит Амбросио. Нижние веки его набрякли и посинели, ноздри раздуты, как будто он бегом бежал и запыхался, он спустил сплевывает после каждого глотка, провожает тоскующим взглядом мух, он слушает, улыбаясь, хмурясь, смущаясь, в глазах у него по временам мелькают то гнев, то страх, а то вдруг исчезает всякое выражение. Иногда он кашляет. Курчавые волосы уже кое-где посидели. Поверх комбинезона на нем пиджак, бывший когда-то голубым, имевший когда-то пуговицы, высокий воротник наглухо застегнутой рубашки удавкой впивается в шею. Сантьяго глядит на его огромные башмаки, грязные, корявые, стоптанные, уделанные временем. Голос его звучит с неуверенной запинкой, иногда совсем пресекается, становится предупредительным молящим, потом снова крепнет крушенный или тревожный, или почтительный, но это всегда голос побежденного. «Какие там 30 лет?» Амбрусио постарел на все 40 а может и на 100 Он не только состарился, одичал и опустился. Его должно быть... Докладывает чахотка. Да, жизнь задолбала его в тысячу раз крепче, чем Карлитоса, чем тебя совалитаса Пройти, — думает он, — и заказывают еще пиво. «Ты напился, Савальдито, сейчас расплачешься. В нашей стране жизнь с человеком не цацкается, Ниня. С тех пор, как я от вас ушел, столько всякого повидал, ни в каком кино не покажут. Жизнь с ним тоже круто обходится, и Сантьяго заказывает еще пиво. Тошнит его, что ли, блевать тянет». Острая обволакивающая вонь, запах жареного, запах подмышек и потных ног колышется над косматами и гладкими головами, над напомаженными коками, над стесанными затылками в бриллиантинных зализах и перхоти. А музыка то громче, то тише, то громче, то тише, и вдруг я в спине, непреложней довольных лиц, квадратных ртов, смуклых гладких щек, всплывает из памяти какая-то гнусь. «Еще пиво!» Ну вот, закажите, Ниня, разве не в психушке мы живем? Ведь это же не страна, а какая-то адская головоломка. Но как могло получиться, что адристы и апристы, которые так друг друга ненавидели, будут теперь заодно сторонники генерала Адри, удерживавшего власть в Перу с 1948 по 1956 год, и сторонники АПРА, Американского народно-революционного альянса? «Что сказал бы Дон Фермин? Доведись ему дожить до такого!» Они разговаривают, и время от времени Сантьяго слышит робкую и почтительную просьбу набравшегося храбрости Амбросио. «Пора мне, Ниньо!» Он стал совсем маленьким и безобидным, отодвинулся невесть какую даль, зашироченный, заставленный бутылками стол, и глаза у него совсем пьяные и испуганные. Тявкают батуки раз и еще сто раз. Внутри, где-то в самой глубине нотра что-то бешено крутится, словно бурлит, и время остановилось и пропиталось вонью. Они говорят... Замолкается и снова начинает греметь радиола. Плотная струя запахов развелась на отдельные ручейки. Дыма, пива, немытой кожи объедков, и все они витают в духоте собора, пока их не поглощает, вбирая в себя совсем уже нестерпимые зловонья. «Нет, папа, мы с тобой оба оказались неправы, так пахнет поражение». Люди входят, едят, смеются, рычат, уходят, и только за стойкой. Размытый, силой от китайцев. Говорят, молчат, пьют, курят. А когда над ощетинившимися бутылками столом нависает паренек в фартуке, оказывается, что соседние столики уже пустые, радиола замолкла, не гудит плита и только тявкают батухи. Паренек считает, загибая испачканные пальцы, и Сантьяго видит обеспокоенное лицо Амбросио, склоненное к нему. «Вам нехорошо?» «Да нет, голова немного болела, сейчас прошла». «Слабый ты стал», — думает он, — «много выпил». «Аксли, вот тебе твой батуки, целый и невредимый, приятеля встретил, потому и задержался». «Милая», — думает он, — «перестань, совали это, хватит», — думает он. Амбросия лезет в карман, Сантьяго останавливает его. «Чумел, что ли? Я заплачу». Он пошатывает с Амбросию, и паренек в поддерживает его. «Пустите, сам пойду, я аж в полном порядке». он медленно, нога за ногу, продвигается к двери между пустыми столами, колченогими стульями собора, не отрывая глаз от вспухающего нарывами пола. «Все уже, все прошло, оклемался». Голова проясняется... Рассеивается пелена перед глазами, ноги уже не такие ватные, однако видение не исчезли. Батуки нетерпеливо лают у него в ногах. «Хорошо, хоть денег хватило. Вам, правда, получше?» «Голова тяжелая, но я не пьян, на меня пиво не действует, голова от мыслей кругом идет». Четыре часа просидели. Я уже не знаю, что буду врать в собачники. Могут ведь и вон выкинуть, как вы толк не возьмете. Но все равно спасибо. Спасибо за пиво, за обед, за разговор. Может, и я вам чем-нибудь пригожусь. Они стоят на тротуаре, паренек в фартуке запер деревянную дверь, загораживавший вход грузовик уже уехал, туман окутывает фасады, а в стальном свете дня мчит через пуэнто де ле Херсита ровный давящий поток машин, грузовиков, автобусов. Поблизости никого, прохожие где-то в отдалении, фигурки без лиц скользят в клубящемся тумане. «Сейчас простимся», — думает Сантьяго, — «и все, больше ты его не увидишь». — А я его и не видел, — думает Сантьяго. Я с ним не говорил. Приму душ, лягу спать и не вспомню даже. — Отошли, Ниньо. Может, проводить? — Это тебе, а не мне надо отходить, — не шевеля губами, — говорит он. — Все четыре часа тебе было, ох, как скверно. — Да ну что вы, я знаете, какой крепкий на это дело, — говорит Амбросия. — И вы в секунду, смеется. — Амбросия. Он так и застывает с полуоткрытым ртом, схватившись за подбородок, словно окаменел. Неподвижно стоит в шаге от Сантьяго, воротник пиджака поднят, а Батукин навострил уши, ощерился, поглядывает то на Сантьяго, то на Амбросио и беспокойно, настороженно, испуганно кидает задними лапами землю. — В соборе грохочут стульями. Наверное, собрались мыть пол. — Ты отлично понимаешь, о чем я толкую, — говорит Сантьяго. — Кончай придуриваться. «Он не хочет, он не может тебя понять, совалит, он по-прежнему неподвижен, глаза его все так же упрямы, незрячие и налиты вязкой жестокой тьмой». «Может, все-таки проводить», — бормочет Амброси, опуская глаза, понизив голос. «Или такси найти». «В нашей газете есть место вахтера». Сантьяго тоже говорит тише. «Это полегче, чем на живодерне. Я поговорю с кем надо, тебя возьмут без документов». «Там тебе будет гораздо лучше. Только, пожалуйста, не валяй дурака». «Хорошо, хорошо. А тревога в глазах все сильнее, и голос, кажется, вот-вот сорвется на виск. Только я не понимаю, какая муха вас укусила, с чего вы так на меня?» «Я отдам тебе свое месячное жалование». У Сантьяго срывается голос, но он не плачет, стоит, напряженно выпрямившись, широко раскрыв глаза. «Три с половиной тысячи! За эти-то деньги ты сможешь, правда?» Он замолкает, опускает голову, и тотчас, словно наступившая тишина, отключила. Безупречным механизмом брося отшатывается, вжимает голову в плечи, прикрывает живот руками, словно готовясь нанести или принять удар. Батоке рычит. «Да что вам! Пиво в голову ударило хрипло, с трудом выговаривает он. Что с вами творится? Чего вам надо-то? Мне надо!» «Чтобы ты перестал придуриваться, — Сантьяго закрывает глаза, глубоко вздыхает, — чтобы рассказал мне на чистоту про музу, про моего отца. Это он тебе приказал? Это уже неважно, но я хочу знать, это он приказал. Отец?» У него снова срываются голосы, Амбросия отступает еще на шаг, и Сантьяго видит, как он съеживается, как расширяются от страха или от ярости его глаза. Амбросия машет кулаком. «Не то угрожает, не то прощается». «Я лучше пойду, чтобы вам не пожалеть о том, чего вы тут наговорили», — жалобно хрипетом «Не надо мне вашей газеты, и благодеяния не надо, и денег я не возьму. Не заслужили вы такого отца, вот и весь сказ. Шли бы вы, знаете куда». «Ладно, ладно, не заводись», — говорит Сантьяго. «Подойди ближе». У его слышится короткое рычание. Батуки смотрит туда же, куда и он. Тёмная фигурка удаляется, проходит мимо пакгаузов и складов, освещается огромными окнами фордовских автомастерских, исчезает на лесенке Пуэнто де Лехерсито. «Ладно, ладно», — плачет Сантьяго. Наклонившись, он треплет собаку по настороженной мордочке, хвост напряженно отставлен. «Пойдем и мы, Батукита. Он выпрямляется, прерывисто вздыхает, платком вытирает глаза, и так стоит несколько мгновений, прислонившись к дверям собора. Лицо его мокро от слез и от изморосей. Батуки жмется к его ногам, лижет башмаки тихо поскуливает, задрав к нему морду. Сунув руки в карман, он медленно идет к площади дос Майя, и Батуки семенит рядом. У подножия памятника сгрудились люди, а вокруг кучи окурков, скорлупы, шелухи, какого-то бумажного мусора. На углу пассажиры штурмуют автобусы, и те исчезают в клубах пыли за углом. Полицейские ругаются с бродячим торговцем, лицо обоих полны угрюмой ненависти, и голоса звучат сдавлено от того, что бесплодной злобой перехвачено горло. Сантьяго огибает площадь и на углу Кальмена останавливает такси. «Ваша собачка мне сиденье не испачкает?» «Не испачкает, не беспокойся, жми в Мерафлорес на улицу Порта». Он влезает, устраивает батуки у себя на коленях. «Боже ты мой, ну и брюхо у меня!» «Надо играть в теннис, плавать, качать штангу или накачиваться, как корлитос, оглушать себя чем-нибудь». Он смыкает веки, откидывает голову на спинку, рука его перебирает собачьи уши, гладит хребет, холодный нос, подрагивающий живот. «Ты спасся от живодерни, Батукита!» «А тебя, Савалита, кто будет спасать?» «Никто!» «Завтра навещу Каролитесу в больнице, снесу ему какую-нибудь книжку, только не хаксли». Такси мчится по улицам, и слепой тьмы долетают голосариев, моторов, свистки. «Жалко, что не пошел обедать с Норвином!» «Амбросио собак убивает дубины, а ты, Савалита, передовицами думает он. «Он лучше, чем ты!» «Тебе платят больше, долбят сильней!» «Бедный папа, — думает он!» Таксист сбрасывает скорость, и он открывает глаза. Перед лобовым стеклом косо пролетает бурлящая потоками машин. Под огнями реклам «Серебряная улица Диагональ». Туман выбелил парковые деревья, колокольня тает в полумраке, подрагивают кроны. «Вот здесь тормози, будь добр!» Он расплачивается, батуки начинает лаять. Он открывает дверцу, и собачка пулей летит по улице. Он поправляет пиджак и галстук, слышит крик Анны, представляет, какое у нее сейчас лицо. Он входит во двор почти во всех окнах свет. Анна тискает батуки в объятиях. «Где ж ты пропадал столько времени, милый? Я чуть с ума не сошла! Какая ты трусиха, милая!» «Пойдем!» А то эта зверюга перебудет весь квартал. Он касается губами ее щеки. Заткнись, Батуки. Он запирается в ванной, моет лицо и руки, слыша, как Анна приговаривает над Батуки, играя с ним. Видишь, песик, в какую переделку ты попал? Слава богу, все обошлось, и радостное повизгивание собаки. Он выходит. Анна сидит с Батуки на руках. Он садится рядом, целует ее висок. «Ты выпил?» Она берет его за лацком пиджака, смотрит с шутливым отвращением. «От тебя пахнет пивом, милый. Не отпирайся, говори. Пил?» Встретил одного старого знакомого. Мы с ним сто лет не виделись, но и завернули, посидели. Никак не мог от него отвязаться. «Ты накачиваешься пивом со своими дружками, а я тут место себе не нахожу», слышится ее жалобный, ласковый, нежный голос. «И не мог позвонить хотя бы». «Да ниоткуда было звонить, милая, мы сидели в жуткой забегаловке, там нет телефона». Сантьяго зевает, потягивается, улыбается, и неудобно все время беспокоить эту полоумную немку. Мне очень скверно, голова прямо разламывается. «Так тебе и надо, за то, что заставил меня так переживать, я весь день как на иголках». И она гладит Сантьяго по лбу, глядит на него с улыбкой и требует за ухо, тихо приговаривая. «Так тебе и надо, будешь знать, как меня мучить». Он целует ее. «Я задерну занавески. Поспишь немного?» «Да, хорошо бы». Он встает и грузно валится на кровать, а Анна с Батукин носятся вокруг друг за другом, играют. «Плохо, что я еще и все деньги потратил. Не знаю, как мы дотянем до понедельника». «Ничего, как-нибудь дотянем. Китаец Сан-Мартина. Мне верит в долг. Есть у нас такой замечательный китаец». «Плохо, что мы остались без кино». «Сегодня идешь что-нибудь стоящее?» «В Колине что-то такое с Марлоном Брандо...» Голос Анны отдаляется, звучит словно из-под воды. «Детектив, ты такие любишь. Хочешь, одолжим денег у немки?» «Она не сердится, Савалита. Она все тебе простила, раз ты привел Батуке. Сейчас она счастлива, — думает он. «Займу у нее денег, мы пойдем в кино...» «Только ты дай мне честное слово, что не будешь пить пиво со своими дружками, не предупредив меня!» смеханны Анны все дальше и дальше. «Обещаю», — думает он. Угол шторы прилег неплотно. Из кровати Сантьяго виден клочок темнеющего неба. Можно догадаться, что там на улице, над домом, над районом Мерафлорес, над городом Лима висит проклятый, всегдашний, пропитанный влагой туман.